Глава 45. Гном, гном, тихо гром. Громовы. Варюша вылезла в окно первого этажа, едва начала светать. В крошечном рюкзачке, болтающемся за ее спиной, лежал кнопочный мобильник, который она нашла у папы в столе. Он не обидится же, она же его вернет потом. Потом, когда найдет свою... настоящую маму. То, что это Фиона, Варюша больше не сомневалась ни секунды. Просто так случайно вышло же, что мама подменилась. И папа тоже сразу влюбился в настоящую. Это же видно. И он будет опять счастливый, когда они станут семьей настоящей. Взрослые ужасно странные. Они не понимают, что нельзя отпускать того, кого сильно присильно обожаешь. Нельзя, потому что потом можно не найти. Варюша остановилась возле машины своей ненастоящей мамы, которой она оказалась совсем не нужна. Согнулась возле колеса всего на минутку, огляделась по сторонам и побежала к забору. «Там камеры слепые», — это и папа говорил, а она запомнила. Девочка нырнула в живую изгородь, растущую вдоль решетчатой ограды. Еще немного, и она уже бежала по дороге в сторону автобусной остановки, от которой каждый день по домам разъезжалась прислуга. Варюша точно знала, что в это время никто из знакомых в город не поедет, поэтому никто ее не обнаружит. А потом она позвонит Фионе снова. Фи ведь обещала, что обязательно всегда будет рядом. А она никогда же не обманывала. На автобусной остановке Варя увидела горничную и садовника, свернула в кусты. Это очень плохо. Еще немного ее бы поймали и вернули домой. Значит, автобус отпадает. Что бы сделала Фи? Она говорила всегда, что не бывает безвыходных ситуаций. А как же позвонить Фи? Ее же номер остался в смартфоне. Малышка едва не заплакала, а потом вспомнила. У них с Фионой есть тайное место. Варюша улыбнулась и побежала обратно к дому. Я проснулся словно от удара. Подскочил на кровати, как ужаленный. Сердце, как мне показалось, готово было вот-вот лопнуть. Голова гудела, как корабельный колокол. Бессонная ночь дала свои плоды. Я отключился уже под утро. Ненадолго, максимум на час-полтора. Глянул за окно. Сонное солнце, запутавшееся в сосновых макушках, светило тускло и невесело. «Я должен спасти свою дочь в первую очередь, а потом...» Нащупал на прикроватной тумбочке бархатный футляр. «Фиона поймет мою задержку. Я уверен, она бы сама мне сказала, что важнее сейчас спасти мою дочь от ее матери, которой малышка нужна лишь как средство шантажа. Фи поймет меня. Я найду ее обязательно», и скажу, наконец, как люблю. Отрубился я в кресле. Тело все затекло, и теперь казалось каменным. Я с трудом разогнул ноги, мотнул головой. Как раз в это время раздался оглушительный грохот с улицы. Меня просто выкинуло из кресла. Я бегом бросился туда, откуда донесся звук взрыва. «Это ты? Ты?» — кинулась на меня моя жена, похожая сейчас на чумазую фурию. «Решил от меня избавиться?» «Да я тебя...» «И девчонку спрятал. Думал, я тебе такое с рук спущу. Я еду в полицию. Ты ответишь и за похищение ребенка, и за покушение на мою жизнь, и...» «Лиза, ты бредишь?» — поморщился я. «Странные фантазии. Ты снова пить начала? Я не могу похитить дочь сам у себя. А ты уж, прости, находишься в моем доме. Так что остынь. Не думай, что сможешь меня лишить прав на соплячку». Ощерилась эта идиотка. «Боже, и что я видел в ней красивого? Она же ужасная. Миленькая личика, просто маска. И не по ней я скучал, теперь мне это ясно. Уязвленное самолюбие меня ломало. И из-за этой ерунды я потерял несколько лет жизни. Очень важных и нужных моей дочери. Круглый идиот. И машину мне новую купишь». Я принюхался. Пахло дымом, паленой резиной. С улицы доносились крики прислуги и странное шипение. Пошел на звуки апокалипсиса, пытаясь осознать слова Лизы. Я спрятал Варю. Я! Черт! Развернулся и ломанулся по лестнице в детскую, уже зная, что моей дочери там нет. «Прости, папочка. Твою мать! Так вот за что Варюша просила прощения. А я-то дурак!» Мобильник малышки я нашел на тумбочке. Варя не взяла с собой ни планшет, ни часы. Она просто маленький спецагент в дурацком шлеме. И пошла она делать то, что не смог сделать я. Она пошла возвращать наше с ней счастье. Не могла она далеко уйти. Она всего лишь ребенок, хотя вряд ли простой ребенок смог бы подорвать тачку так, что у несчастного спорткара вырвало с корнем колесо. И вообще, судя по тому, что я увидел, выскочив на улицу, машина вряд ли поддается восстановлению. В кармане звонит телефон. Я всю ночь ждал этого звонка, но сейчас я схожу с ума от неизвестности. Мне нужно найти дочь и женщину, которую я люблю. Я ужасный дурак. Мне давно нужно было всколыхнуть болото, но я до такой степени провалился в липкую жалость к себе и побег от нее в работу, что пропустил все самое важное. «Я понял», — кривлюсь я в ухмылке, — «удваиваю гонорар. Мне нужно найти двух людей в огромном городе. Плевать, как и на расходы. Любые деньги. Но найти надо срочно. Я выезжаю». «Ты где соплячка?» — бросилась мне на перерез женушка. Я просто обошел и продолжил движение в сторону поста охраны. «Нужно просмотреть видео и урыть этих дуболомов, которые умудрились просмотреть мою дочь». Наверняка спали, как кони. Точно, кони, конюшня. Мне показалось утром, что я слышал ржание абрикосика. «Чтобы духу твоего здесь не было, когда я вернусь», — рявкнул я на чертову фурию. «И не дай бог с моей дочерью что-то случится, я тебя зарою». «Ты вчера сама отреклась от Вари, она все слышала. Мы сами свою жизнь определяем. Ты сделала?» Дурной выбор. «И что? Подумаешь, по документам она моя дочь, и я ее заберу, даже если ты тут костьми ляжешь. А мнение девчонки никого не колышет. Или ты хочешь всемирной славы? Я тебе устрою». «Нет, Лиза, уже нет. Варя — ребенок другой женщины, и ты это доказала при ее рождении. А еще ты написала одну маленькую, почти незаметную бумажку тогда». Мой юрист сегодня всю ночь шерстил документы клиники, проверял записи ЗАГСа и нашел бабу, которая родила Варюшу. Сейчас она дает показания для суда и органов опеки. Вот как раз в этот самый момент. Ты играешь грязно, а я люблю следовать букве закона. Давно нужно было заняться. Кстати, может быть, ты хочешь славы? Я тебе устрою на раз такое счастье. А теперь прости. «Мне нужно искать мою дочь», — прорычал я, глядя в злое, побледневшее лицо моей, почти уже бывшей жены. «Сделай одолжение, не попадайся мне на глаза». «И еще, держись подальше от Вари, пока я не рассердился до невозможности». «Кстати, мой юрист сделал еще кое-что интересное». «Я тебя раздену на суде, Громов. Я тебя...» Я больше не слушаю злобный клёк от женщины, которую я когда-то думал, что люблю. Разворачиваюсь, иду в сторону дома. Нужно срочно ехать на поиски. Нужно... Каким я был дураком и слепцом. Она ведь понимает, что проиграла. Она... Мне кажется, что пробка выстреливает из бутылки с шампанским. Сухой звук, похожий на треск ветки. Пахнет порохом и гарью. И что-то толкает меня в спину так резко, что я валюсь в траву, не удержавшись на ногах. Боли нет, только крики отовсюду раздаются напуганные, и дышать становится очень тяжело. «Хрен ты будешь счастливым!» — хохочет где-то над моей головой Лиза. Зло и истерично, как сумасшедшая. И уж точно не с толстой дурашкой. «Папочка, папочка, ау, проснись, эй, ты мне нужен!» Мне и фи, и...